Ведь вчера вы стали пионерами, а кричите, как малыши из детского сада. Ты что-то хочешь сказать, Любча? Елену! Что Елену? Звеневой! Ну хорошо, а почему ты предлагаешь именно ее? Она самая дисциплинированная и очень хорошо рисует, и отличница. Да, да. Понятно. Понятно. Кто за то, чтобы Елена была звеневой третьего звена? Все! Единогласно! Поздравляю, Елена! Это твое первое пионерское поручение. Спасибо. Нет, нет, еще с работы не вернулась. А что тебе? Тебе это не понять. Ну, почему? Потому что это пионерские дела. А ты ведь не была пионеркой? Ну, верно, конечно, не была, но... А мама была, и она мне поможет. О, а не скажешь ли ты мне, какие-то такие у вас пионерские дела? Я звеньевая, понимаешь? Отвечаю за наши звено. Ух ты, внученька ты моя, цыпленочек ты, бабушкин. Звеневодом, значит стало, да? Ну что ж, наш класс, поле что ли. Я не звеневод, а звеньевая. Так это что же самое? О, мать идет, слышишь? Ну беги, порадуй ее, порадуй, ну беги, беги, беги! Мама! я звеньевая. Ты не рада? Рада, рада. Только я очень устала. Пойду полежу. А ты мне поможешь? Помогу. Только не сейчас. Голова очень болит. Ну что с тобой, доченька, что такое? Да ничего, 100, у меня была трудная операция, 6 часов длилась. Если позвонят из больницы, разбудите меня. Мама, Николай звонил? Звонил, да. Их предприятию будут вручать красное знамя. Так он задержался немного. Хорошо. Ужинайте без меня. Нам не впервой. Ну, давай за него вот ужина. Ну-ка, пойди посмотри, кто там звонит. Ага. Ну, да тише, тише, пусть мать поспит. Бабушка, там какая-то женщина хочет поговорить с мамой. Плачет. Ну? О, Боже, пригласи её. Ну, проходите. Проходите, пожалуйста. Доктор пожалуйста. Иванова дома? Да, а что случилось? Ребенку моему очень плохо. Она оперировала его сегодня. Мальчик чувствовал себя хорошо. А сейчас доктору звонили по телефону. Ну, наверное, он испорчен. Она дома? Я сейчас ее позову. Ну, а, а, а что с вашим ребенком? Останется ли он в живых? Господи. Господи, поправится, милая, поправится. Успокойтесь, успокойтесь. Вот, мама. Вы мать ребенка? Да. Идемте. А как твоя то голова, доченька? Прошла. Правда, мама? Прошла. Разве не вая сказала, значит, прошла? До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. А ты хотела сказать, что мама устала и не может пойти, да? Ну, разве дежурного врача нет? Ну Ты ведь знаешь, что мама всегда вечером ходит в больницу после тяжелой операции. Ну, это знаю, конечно, знаю. Но как посмотрю на нее, такую усталую, боже мой, такую бледную. Но ведь она врач. А если бы этим ребенком была я? Ну, постучай дерево. Что ты говоришь? Бабушка, включи утюг, я пионерский галстук поглажу. Ну, ладно, ложись, ложись, а я поглажу. Нет, бабушка, я сама. Дружина сказала, чтобы мы сделали Альбом с видами Болгарии Да и ты и делай. Правильно Мальчик, а, ты, Елена, а я есть хочу Я пойду домой Ребята, но я ведь вам вчера говорила Что после уроков у нас будет собрание звена Верно говорила А мне мама сказала, чтобы я не задерживалась Пойдем, Ваня Ребята, ребята, подождите Ребята Разве так можно? Ах, оставь их, пусть уходят Я сама сделаю альбом. Ну, как хочешь. хочешь. Бабушка, никто в звене меня не слушается. Ну, как же так? А так? Альбом я одна должна делать. Да, да. Забыла вечером сказать. Отец принес тебе открытки. А где они? В письменном столе. Бабушка, какие они чудесные! И на весь альбом хватит. А ты мне поможешь? Ну, конечно, помогу. Только не лучше ли все делать вместе с ребятами? Неужели никто тебе не поможет? Катя поможет. А Любчо? Он ведь в нашем доме живет. А он не хочет. М -м. «Ну хорошо, ты позови Катеньку, а я Любчу».